Но столяр суетится все вокруг. О, вот тоже. Милсти просим наш в хлеба соли откушать. Вздуй к матрен Семена самоварчик. Да что ж ты это ты, дуреха, спохватывает столяр. Гостя не просишь в парадные наш хоромы. Вдруг он как топнет, как цикнет. Ишь, гостя в темноте держат, Стружками да опилками обморала. Поди сейчас, засвети огонь. И Матрена протопотала мимо них, Из-за плеча бойзно кинув взгляд столяру в глаза. Она не могла понять, какое такое его поведение. Не он ли Дмитрий Миронович указывал ей, Как ей поступать с барином смелым? А будто бы вот на нее столяра серчал. Дуреха! Он процеживает ей вслед, а сам думает. Связалась, а для оча снюхалась. Не могла обождать моего возвращения. С удвоенной снова сладостью, покашливая, бросается он на Петра. «Вы уж бабу глупую простить Ишь, стружечки-то на вас, и на уськах-то опилочки, и волосах-то опилочки. Вот тоже да, милости просим в горницу. Дарьяльского опять охватило волнение, и опять через минуту оно прошло. Все трое уже за столом. Сладкие речи между ними сидят, чайничают среди картин до да хромолитографий. Дарьяльский взволнованно говорит о народных правах, о вере, а столяр крепкую думает думу. Может, то, что бесчину мольбы для соглядатайства братьина, Произошло всякое. Ну, там, так оно ничего. а но не того, как я, не без меня. Тьфу! И опять-таки ему, Столяру, обидно. Хоть себя-то он от нее сберегал, а тоже это иной раз был не прочь ей погладить ее. А вот тут, небось, Барин-то ее тоже погладил. Но столярс подхватывается. Что ж это, е точно? Народ теснят. Под лиховым во враги собирались митинга с орораторами. А стул можно. Все можно. Всякие штили выделываем э, под орех, под красное дерево. Кабы мы были не мужички, а слаботное, значит, хроштанство, мы бы, ух как, но... Да, факт явный. Для мелкого вещества достоинства не хватает. А едва Петр вышел за ворота, Дмитрий Мироночка, к матренке срамнится. — Ну, говори, сейчас. Связалась ты с ним, аль нет? — Связалась, — не сказала, а проревела матрена. Копошившаяся у постели, одеялом прикрылась, Поглядела на него косым, уже озлобленным взглядом. Связалась, связалась, — простонал столяр. Наконец все угомонилось. Уже Матрена ушла под одеяло, а все еще, опираясь о стол мозолистой рукой, распоясный, неподвижно стоял над столом столяр. А другая его рука Выдаваясь костяшками из-под потного красного рукава, Теребила тощую бороденку, Отстегнутый ворот рубахи, Большой шейный крест, Поднималась с размаху над головой И потом уходила в желтые космы волос Всей своей пятерней. Так стоял столяр с полуоткрытым ртом, С полузакрытым, на себя самого глядящим взором. И как болезненно вычертилась на лбу его складка, так и она и осталась. Мелкие по всему лицу разбежались и трепетали морщинки, хотя и казалось, что большая одна дума, глубокая и больная, просвечивала подо всеми пробегающими выражениями и иконописного этого лица, Катилась по лбу капля пота, дрогнула на ресницы, мигнула на щеке и пропала в усах. Наконец к Матрёне тихое это повернулось лицо, и всё как есть оно передёрнулось. «А-а-а, И он уже снова ее не видел. Стоял и носом поклевывал в пол, Бормотал и качал головой. паскудница! Медленно опустился на лавку, Медленно на стол опустил руки, Медленно в руки опустил голову, А быстроногой прусак. По столу к нему подбежал, остановился у самого его носа, зашевелил усами.